с русских товаров, отпускаемых иноземцам в свои государства по гривне с рубля, но если иноземец привезет из-за моря золотые и ефимки, то ему пошлин с них не платить, и что купит на золотые и на ефимки, то везет свою землю без пошлина. Все эти золотые и ефимки в порубежных городах иноземцы должны отдавать в казну, из которой получат за них русские мелкие деньги. За золотой – по рублю, за ефимок – клюбский – по полтине. Если восточные купцы, персияне, индейцы, бухарцы, армяне, кумыки, черкесы и астраханские жильцы, и иноземцы, поедут для торговли в Москву и другие города, то брать с их продажных товаров в Астрахани проезжие пошлине по гривне с рубля. Если же станут торговать в Астрахани, то брать по 10 денег с рубля. С русских товаров, которые они повезут к себе, брать по гривне с рубля. Тоже наблюдать и относительно греков, молдаван и валахов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 Всегда они торгуют на последних днях нарочно, чтоб у русских взять товары дешево, а свои поставить дорого, и чтобы в позднем и скором времени русским людям заморских плохих товаров высмотреть было некогда.